Владимир Иванович и сам удивлялся, да чего хотел есть. Прямо как после недельной голодовки. Вероятно, все еще давало знать о себе ЛСД. У входа в кафе стоял какой-то робот. «Конечно — Конечно! — воскликнул фантаст. — Все так и должно быть. Раз кругом ученые, значит, и грубияна и швейцара заменили на нейтрально настроенную технику. — Дельно, очень даже дельно. Входящие на полсекунды останавливались перед оснащенной различными датчиками и фотоэлементами машиной и беспрепятственно проходили дальше. — Хорошо! — продолжал восхищаться Ахинеев. — Ни тебе не нужны чехарды, ни чаевых, ни проходных, вот бы у нас так. Шагая гуськом, впереди Яков, за ним Владимир Иванович, Они поравнялись с роботом. Одна из его рук, со свистом разрубив гастрономическую волну, шлагбаумом перекрыла вход. «Свободных, свободных мест нет, спецобслуживание, свободных мест нет, спецобслуживания, монотонно проскрипел робот. Вот невезуха, босс! Другие проскочили, она нас как обрезала. И что хуже всего, ни деньги, ни уговоры здесь не подействуют. Ух, да чего же у него фотоэлементы на Гляди, на халюга подмигивает. Издеваться и еще и голодом морит. Застопорившиеся у шлагбаума черт и хинев задерживали движение остальных грешников, создали небольшую пробку. Робот отключил звук, выбросил из брюха два манипулятора, и, ловко ухватив ими, не подлежащий кормлению за шиворот, бесцеремонно отшвырнул их в сторону. Пробка моментально рассосалась. — Пойдем, Яша, даст Бог, поедим в другом месте. Владимир Иванович с опаской поглядывал на недоступного робота и ворчал. — Куда? Да я, да они, меня, племенного, меня, столбового, князя! «За шкирку, как кутенка!» Я бушевал черт и отрабатывал на расстоянии движения, подтверждающее право ношения черного пояса. «Да никуда отсюда не уйдем! Дело принципа! Пусть тащит начальника конструктора, но кто там его науискал?» «Да если хочешь знать, босс, одного моего слова достаточно, чтобы этот пылесос на запчасти разобрали!» Не, ну до чего же у него передняя панель противная? Яков опять поступил к роботу. Дай ты, жертва инженерии, холодильник беруса, немедленно пропусти. В грабли, грабли убери, кому говорят?» не, ту будь свидетелем, босс, его борзость понуждает к действию. Ругаясь, и пузыря пьей, черт извернулся от манипулятора и стал подкрадываться с тыла. — Босс, у десятери боеготовность, — командовал он, — мельтеши, мельтеши перед фотоэлементами, не давай сосредоточиться. Сейчас я его как двину по кумболу, в раз все микросхемы перепутат. — Угод, ублюдок кибернетический! С виду неуклюжий робот топтался на месте и довольно сноровисто, отмахивался от племенного, стобового, но голодного князя Яшки, который успел вооружиться тяжеленной чугунной крышкой от канализационного колодца. Свободных мест нет, спецобслуживание. Робот опять включил единственную в его фанатеке магнитную запись. Наконец Яков умудрился таки двинуть по кумполу супостата. Робот обхватил манипуляторами противную переднюю панель, окутался вызывающим спазмы желудка дымом, букетом запахов, шашлыками, окрошкой, словом, всеми встречающимися в дежурном меню любого храма чревоугодия блюдами, и неожиданно плаксиво выдвинул. «О, господи, да когда же сменят вывеску? Им ширимо, а здесь резисторы плавятся». «Ходить и ходить, всякие неоттестованные!» Канализационная крышка вынесла заметные изменения в конструкцию робота. Нанести второй, добивающий удар обидчику, Яков не успел. Из-за угла вывернулся бронетранспортер, разродившийся десятком здоровенных, затянутых в кожаные комбинезоны, и прозрачные шлемы молодчиков. из задванчика подскочило еще пятеро таких же бравых ребятишек, и, взяв в кольцо Владимира Ивановича и Якова, принялись охаживать их резиновыми дубинками. На спинах обричников Ахинеев успел прочитать «Исчадии ада». Вопли фантаста и черта, пытающегося остановить побоище, Криками об ошибке, недоразумении до сознания из чади не доходили. Пропустив Ахенева и Якова через строй современными шпицарутанами, чади закрутили, голодающим верхней конечности за спину и, накинув им на головы холщевые мешки, подбадривая пинками куда-то поволокли. Получасовые скитания на ощупь по коридорам, лестницам, лифтам, показались Владимиру Ивановичу испытаниями пострашнее эскалатора. Лишь ощутив под подгибающимися коленями пододвинутый стул, Ахенев неприкаянно подумал «Пришли». Владимир Иванович и Яков не сразу привыкли к бьющему в глаза свету после мешочной слепоты. Когда же зрение возвратилось, из чадий, притащивших их в кабинет, не было и в помине. Зато за огромным заваленным географическими картами столом восседали из чадия рангом несомненно выше предшественников. Это подтверждали и темно-пурпурные береты с прорезями для рогов. «Обыскать!» — повелительно рявкнул один из заседающих с стройным подбородком, неприязненным взглядом и золотыми шевронами на левом рукаве. — Подобреты в лабораторию! Плянку проявите снимки, не мешкая сюда! Содержание карманов Ахинеева и черта вновь оказалось предметом тщательного изучения. — Все, босс, картина Репина приплыли. «Покушали, выепили и закусили. Сейчас эти повара из нас и цыплят табака, и омлет сделают!» — зашифтал Яков разбитыми губами. «Не вздумай брякнуть, что журналисты, а то и разбираться не станут!» — втолковывал он обмершему фантасту. «Тут, брат, ни контрмарка, ни все всенавидящие око не помогут, как у того деда в бутылке. Сплошное экранированное. Институт действия чрезвычайным акциям, дифференцирующим искусственное интернирование в ад, то есть из чадия ада, нами занялись. Эта контура серьезная. Как пить дать, шпионаж шить начнут. Так что держись, черт не выдаст, мутант не съест. Эй, эти злополучные удостоверения. Вон лежат. Хорошо, что другим занимаются, до них пока не добрались. Короче, босс, «Запоминай, ты менеджер рок-группы «Мрак». Забудь о своей принадлежности. Пишущие братьи враз изведут на соусы». Владимир Иванович, в суетные мысли, подавленно кивнул, но не удержался, поинтересовался шепотом. «А почему менеджер?» «Музыка, босс, это всегда нейтралитет. Гавкая о чем заблагорассудится». Все равно никто всерьез не примет. Ну да ладно, сытый голодного не разумеет. Попробую что-нибудь провернуть. Попытаюсь, счастье. «Так», — взгромандился над столом старший из исчадий. «Задания, явки, пароли, шифры».